Глава 24. Мы сразу решили двигаться как можно быстрее, чтобы убраться подальше. На тот случай, если демоны все же пошлют погоню по прошествии двух часов, когда вход откроется снова. Но быстрее не вышло. Рейд Диониситов, скорее всего, зачищал этот туннель не меньше 10 часов назад, прежде чем приступить к штурму цитадели, на которой тоже ушло изрядное количество времени – Поэтому мы и успели увидеть их бесславный подъем по серпантину во второй половине дня. Мобы за это время все-таки возродились, и легкой прогулки не получилось. Вполне закономерно, что после двух часов, заполненных яростными схватками и короткими передышками, мы все еще торчали в этом чертовом мини-данже. За это время мой список заданий по контролю популяции существенно пополнился. Не меньше, чем на полтора десятка позиций. А сами мы изрядно вымотались. Утешало лишь одно – по многим признакам мы все-таки преодолели большую часть пути и находились уже где-то рядом с охранной зоной цитадели Крика. Одним из таких признаков служили мраморные залы. Этот, перед которым мы остановились сейчас, почти ничем не отличался от двух предыдущих. В лучистом свете крохи, превратившейся в яркий фонарик, тьма в зале неохотно отступила, позволяя вполне сносно разглядеть обстановку. Неясно, какое у этого зала предназначение было изначально. Сейчас мы видели просто квадрат примерно 10 на 10 метров, со стенами облицованными скверно обработанным шершавым зеленоватым мрамором. Несколько колонн, когда-то подпиравших свод, были обрушены полностью, загромождая все пространство разнокалиберными обломками. И казалось удивительным, что больше ничем не поддерживаемый массивный свод так и не рухнул. Раз это не произошло до сих пор, то вряд ли произойдет и сейчас. Но мы все же каждый раз вступали в такой зал с опаской. И не только из-за угрозы обвала. Как уже успели убедиться, такие теплые местечки обживали элитки. Крепкие и опасные существа, превосходящие силы рядовых мобов минимум вдвое. Хорошо еще, что элитки не терпели рядом других существ. И всегда обитали в гордом одиночестве. Поэтому в чем-то справиться с ними было проще, чем с группами из трех-пяти рыл, по совместным возможностям, не уступающим такому монстру. Сукуба оказалась для нас царским подарком. Ее статус для этих тварей оставался нейтральным до тех пор, пока она не вступала в бой, что отчасти объясняло, как она нашла меня, путешествуя по подземельям и ориентируясь как по компасу, по моей связи с божественным артефактом. Мобы ее просто не трогали». И мы это преимущество использовали сполна. Вот и сейчас марана, цокая копытами по пыльному полу и аккуратно огибая куски разбитого мрамора, двигалась в зал первый, чтобы заранее выбрать удобную позицию и контролировать течение схватки. «Это тоже твой!» — шепотом предложил жальник, так как некоторые монстры были чувствительны к звуку. Я кивнул. Как только совместная тактика была более-менее отработана на первых группах мобов, и мы убедились, что твари при сложившемся составе группы вполне нам по силам, то действовать стали смелее. И решили, что по возможности опыт будем сливать мне, так как именно от прокачки моих способностей многое зависело в будущем. Жальник неусыпно контролировал твари, не позволяя им с него срываться. Сукуба с ее еще более могучим групповым контролем вмешивалась лишь в острых ситуациях, чтобы отвлечь или добить. Иногда приходилось задействовать и кроху с ее волшебной пыльцой, когда встречалось больше пяти мобов в паке. Одиночки же вообще отличные мишени для душелова. Глупо этим не воспользоваться. И я справился с двумя предыдущими элитками почти самостоятельно. На 17 уровне с учетом всех модификаторов и вновь обретенного пламени, физические показатели которого троекратно превышали параметры «жалкого кинжала», Душилов стал поистине грозной и разрушительной силой, аналогов которой не было ни у кого из моих спутников, и выдавал жуткие три с лишним тысячи урона, которые уже не так заметно резались разницей в уровнях с атакуемым объектом и его броней. И это даже без срабатывания таинственного усиления, характера которого я для себя пока так и не прояснил. Жизнь у мобов в этом логове хоть и оказалась повышенной по сравнению с равнинными тварями, Но практически любой противник усыхал в считанные секунды, расставаясь с бренной плотью раньше, чем успевал причинить нам вред. Справедливости ради должен заметить, что первоначальным составом с Чупой и Маштой, но без Мараны и Жальника, мы здесь долго бы не продержались. Как бы ни был силен Душелов, он не мог уничтожать за раз больше одной твари». Откат в минуту при групповом нападении сразу переводил бой в обычное русло, сталь и стандартные заклинания. Настроение Машты во время проходки заметно изменилось. Она повеселела и уже не косилась на меня букой, приняв условия прохождения как данность и стараясь по мере сил помогать советами, не говоря уже о лихой работе прощей. Понимала, почему сейчас опыт важен именно мне. Джер хорошо ей растолковал, в чем дело». Ну а Рырк, святая простота, жаждал лишь схватки, условности его вообще не интересовали. Его постоянно приходилось сдерживать, чтобы не бросался в бой первым. Следующий в зал полетела Кроха, безжалостно растапливая тьму ярким светом. Она зависла рядом с Сукубой, освещая сцену предстоящего боя с удобной позиции и с максимальной эффективностью. На мы бы тоже редко реагировали. Пет поддержки, не вызывавшей ни малейшей агрессии, их мало интересовал. К слову говоря, это чертовски здорово, что Жальник все же прихватил Фейри с собой, когда отправился нам на выручку. Победа над несколькими десятками высокоуровневых существ вылилась в кучу опыта для всей нашей компании. И в трофее в виде двух десятков обычных кристаллов и парочку элитных. Так что недостатка пищи для душелова и для прокачки Фейри не было. И кроха не экономила, избавив нас от поисков факелов и других заменителей источников света. Сияла ярко, щедро, зарабатывая тем самым дополнительный опыт для себя и прокачивая светлячка. Кстати, один из усилителей, который мне удалось прихватить с алтаря, наконец пошел в дело. Я вставил его в рукоять пламени вместо обычного кристалла, повысив силу на плюс 10. И теперь к призрачному желтоватому свечению меча добавились синеватые всполохи, Волнами гулявшие по клинку от рукоятки к острию. Смотрелось красиво. Остальные усилки использовать не удалось. Как выяснилось, в оружии или снаряжении должен быть слот, как в унике. Иначе расходник просто некуда втыкнуть. Ни у кого в группе оружия или снаряжение со слотами не было. А Марана так вообще была и без того, и без другого. Не могу не заметить, что ничем не прикрытое тело демонесы постоянно маячившее перед глазами, Отвлекала внимание всех без исключения. Но с этим ничего поделать было нельзя. Ее облик – это ее оружие. Самый сильный массовый контроль над мобами был именно у нее. Чаровница Крохи стояла на второй позиции. Да и согласится ли Сукуба что-то носить только ради того, чтобы мы не ломали глаза – это еще вопрос. Боюсь, что такое предложение может ее лишь глубоко оскорбить. А это совершенно ни к чему». Как только жальник, держа на готове клинки, трусцой вбежал в зал, каменные обломки в центре зашевелились. Сперва я подумал, что из-под них выберется какая-то тварь. Но сами камни и оказались нашим противником. «Каменный страж. Уровень 22. Жизнь 5000». Что-то новенькое. Первый голем на пути. Всего за несколько секунд пространство вокруг врага очистилось, словно всосанное пылесосом. Крупные и мелкие обломки втянулись в быстро формирующуюся человекоподобную фигуру. И посреди зала вздыбился трехметровый великан с туловищем, смахивающим на набитый картошкой мешок и с массивными расширяющимися к кулакам и стопам конечностями. Уткнувшись в свод крупным фрагментом колонны, который заменил монстру башку, голем замер, как бы оценивая ситуацию. В центре его туловища, сквозь месиво обломков, сцепленных магией, Пробивалось красноватое сияние. У любого гада, даже несокрушимого на вид, игровыми реалиями обязательно предусмотрено уязвимое место. Так что соображать долго не пришлось. Кроха огорченно пискнула, глядя на Галема. Да и Марана уставилась на него с явным неудовольствием. Обе сразу поняли, что от их контролирующих обелок в этом бою толку не будет. У Голема нет ни глаз, ни мозгов, его нельзя ни ослепить, ни заворожить. Фурия рядом со мной тоже фыркнула раздосадованно. Для удара ядовитым жалом цель не годилась. Не дав врагу времени на раздумья, жальник с пяти метров влепил стражу в торс провокацией. Проявление способности внешне напоминало действия Душелова. К голему по воздуху устремился крепко сжатый голубовато-призрачный кулак. При ударе рассыпавшийся о его тушу искрами. Единственный эффект от этой способности — накрепко привлечь внимание противника на несколько секунд к ее обладателю. С треском и дробным скрежетом трущихся друг о друга обломков, рассыпая вокруг себя мелкая крошевая пыль, страж ринулся к танку. «Давай!» — крикнул жальник, завертевшись вокруг монстра юлой. «Я тут же вступил в дело, но плеть боли не оказала на голема никакого эффекта. Как и подозревал, нервная система у него тоже отсутствовала». С нехорошим предчувствием попытался активировать Душилова, но ничего не вышло. Эта тварь не была ни живой, ни мертвой. За все время осечка способности случилась впервые. Но я не позволил себе тратить драгоценные секунды на растерянность. Хотя голем казался медлительным, жальник едва успевал уворачиваться от каменных конечностей великана. Парировать такие удары все равно, что подписать себе смертный приговор» поэтому приходилось крутиться изо всех сил. Копье пламени ударило в туловище монстра, выбив и оплавив несколько каменных фрагментов. Фрейм жизни просел на сотню единиц, но другие обломки тут же затянули рану, хотя щит стал и пожиже, чем раньше. «Он ваш!» — крикнул я. «Бейте в центр все!» «И пошустрее!» — рявкнул жальник, снова увернувшись от замаха голема. Тот едва не зажал его в углу, И от удара ручищи поверхность стены с оглушительным грохотом брызнула шрапнелью. В бою некогда задавать уточняющие вопросы и выяснять, что именно пошло не так. Группа просто занялась делом. Издав залихватский вопль, Машта крутанула прощей, Сверкнул трассером снаряд, с треском прошив щит и скрутившихся напротив ядра голема обломков. С металлическим звоном хлестнул хвост Мараны, выбивая там же целый каменный рой. «Рырка, не имевшего дистанционных способностей, после того, как он едва не подставил танка под удар своей суетой возле голема, я придержал окриком, и он с бессильным гневом смотрел на бой в сторонке, судорожно сжимая в четырех лапах клинки. Фурию тоже не пустил в схватку, но и без них расстрел длился не больше минуты. Огненная стихия, свинец и прочный, как металл хвост суккубы», Разобрали сердцевину галема на запчасти, после чего он рассыпался на груду безжизненных камней. Казалось, не оставив после себя ничего ценного. Но шагнув к обломкам и дав команду на распаление, жальник все же поднял с пола законную добычу. Так как Душелов всегда использовал по умолчанию сильнейшие крисы из моих запасов, то доставшиеся с трупов мини-боссов экрисы, элитные кристаллы сущностей, пришлось временно отдавать танку, чтобы позднее использовать их в качестве ингредиентов по рецептам крохи. Этот я тоже забирать не стал. Дежурное сообщение о победе и сопутствующем ей опыте сопровождалось вспышкой вокруг машты и рырка. Их уровни, соответственно, поднялись до 19 и 17. -го. Остальные и я в том числе подросли в уровнях несколькими паками ранее. Фурия сравнялась со мной в счете. Теперь мы оба 17 -е. Пониженный коэффициент набора опыта декоши, стартовавший с самого первого уровня, сказывался все сильнее, того и гляди, скоро меня обгонит. А в параметрах Крохи гордо красовалась циферка 15. Как бы ни разворачивались события дальше, но пока это логово всем нам пошло на пользу. Лишь Марана да Жальник пока остались на прежних уровнях. Роги танку сложнее всего. Чтобы взять следующую планку на 23-м, Ему требовалось почти 350 тысяч опыта, а этого не наберешь и десятком проходов по логовам. Чем выше уровень, тем тяжелее он дается. Именно поэтому, дал ты в первую очередь, тратили криды на возрождение тех, кто перебрался выше 25-го. Такими бойцами уже не разбрасываются. «Привал», — распорядился я. «Десять минут. Кому надо, разберитесь с параметрами. Да и мне не помешает» отоскав взглядом не слишком угловатый фрагмент развалившейся колонны, уселся сверху и морщась, помассировал сквозь куртку остро ноющие бицепсы. Знакал она привычно откликался болью при каждой стычке. Есть такое мудрое выражение. «Если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней». Так что к боли я относился уже философски. «Раз болит, значит, пока жив, и продолжаю совершенствовать навыки». «Того и глядив, скоро начну получать от более извращенное удовольствие и превращусь в законченного мазохиста». Сигроид сразу после команды утвердил мохнатый зал на пыльном полу и взглядом ушел в себя. Сукуба осталась стоять, не спуская с меня красновато светившихся глаз. Похоже, отдых этому созданию вообще не требовался. Но, возможно, я ошибаюсь, и при своей чудовищной по сравнению с нами жизни Она просто намного выносливее нас, но не беспредельно. и рано или поздно отдых понадобится и Сукубе. К ее пристальному и непрерывному вниманию я уже начал привыкать, понимая, что божественная трубка не дает ей покоя. Машта вместо отдыха отправилась бродить по залу, выискивая среди руин подходящие для прощи камни. Качественные снаряды у нее давно кончились. После расовой уловки даже свинец обычно разрушался от энергии удара. Жальник тоже отдыхать не стал. Подошел к стене, где в зеленый мрамор была взрезана круглая желтая плитка, изображавшая кулак с выставленным указательным пальцем, и принялся тщательно ощупывать. «Опять ты за свое!» — хмыкнула Машта, заметив его усилия. Разогнувшись, она пару раз подбросила на ладошки мраморный обломок размером с куриное яйцо, оценивая его боевые параметры, и спрятала в кармашек. «Ничего не получится, я же говорила!» «Не мешай!» Жальник лишь дернул головой, не оборачиваясь. «В предыдущих двух залах мы видели такие же барельефы. Для танка с его оценщиком четвертого ранга и для моей фейри с наблюдательностью третьего ранга они были желтовато подсвечены системой, словно глаз совы на темном фоне стены размером в две ладони. Но сколько мы ни экспериментировали, ничего путного не вышло. И нажимали в разные места и в разной последовательности, и крутить вокруг оси пытались, никакого эффекта. Плитки барельефа сидели в своих углублениях намертво. За этой задачкой, возможно, крылось что-то важное, но могло быть и так, что это просто пустышка для отвлечения внимания. А было бы здорово найти тайник с толковыми вещичками». Кроме Крисов, ведь до сих пор ничего не досталось. Я отлично помнил, как в данже губителя, с успехом пройденным в песочнице, Фэри нашла парочку тайников с ценными вещичками. И это здорово помогло моей прошлой группе. Обидно, право слово. Да и собирательство, ранг второй, 56 из 200. На кристаллах едва-едва поднималось. Даже ингредиентов никаких не выпадало. В моем первом логове и то с демона достались рога. А тут фигушки. Изгоем эти глазастые барельефы, само собой, были известны, но тайна для них осталась сокрыта. «Опять ничего!» — с досадой вздохнул жальник, сдавшись. «Может, для этих штуковин нужен пятый ранг оценщика?» «Вряд ли», — не согласился я. «Пятый ранг для этой локации что-то запредельное. Где ты возьмешь сотню лишних очков умений?» «Нет, эта задачка, если она вообще решаемая, должна решаться проще». «Ну так придумай что-нибудь, раз такой умный!» Усмехнулся разбойник и тоже присел на обломок колонны, приложившись к фляге с зельем. «Даром, что ли, у тебя смекалка?» «Куда ни глянь, ты у нас со всех сторон особенный, вот и отдувайся!» Я лишь хмыкнул в ответ. Со смекалкой в ходе опроса выяснилась любопытная вещь. «Ни у кого из моих спутников такой характеристики не было!» Жальнику система презентовала стойкость, повышенная защита, и неутомимость, повышенная физическая выносливость. Поэтому он и после двух часов схваток выглядел свежим, словно только что с курорта. Машта, как и остальные низуши, по прибытию в локацию получила расовую уловку и скрытность. Рырк вообще не понял, о чем я его спрашиваю, а Сукуба не могла ответить – Только насмешливо улыбалась, приоткрывая чувственные черные губы и показывая острые белые зубки. «Кстати, с кланом ничего не изменилось?» — поинтересовался жальник, вопросительно приподняв густые брови. «Секундочку». Заглянув на страничку клановых способностей, я в который раз пробежал глазами список, который со вторым уровнем клана, полученным минут двадцать назад, увеличился вдвое. Аура возмужания. Ранг первый. 0 из 1. Соклановцы получают на 5% больше боевого опыта. Перерасчет. Ранг первый. 0 из 1. От опыта игрока 1% отчисляется в опыт клана. Голосовая связь. Ранг первый. 0 из 1. Голосовое общение по клан чату на расстоянии не превышающем 2 километра. Изменения произошли только в голосовой связи. Видимо, каждый уровень клана вне ранговой зависимости автоматически прибавлял дистанцию общения на километр. Как только доберемся до третьего уровня, станет ясно, подтвердится догадка или нет. Следующие три способности были не менее интересными в перспективе. Хотя пока на первом ранге выглядели не особо многообещающими. Но и это гораздо лучше, чем ничего. Счастливый случай. Ранг первый. 0 из 1. Шанс добычи с монстров увеличен на 3%. Жажда крови ⁇ ранг 1 ⁇ 0 из 1 Убийство врага исцеляет применившего способность на 15% от максимального здоровья за 10 секунд. Восстановление 1 час. Знамя защиты ⁇ ранг 1 ⁇ 0 из 1 При применении способности защита членов группы или рейд отряда увеличивается на 5%. Действует 20 секунд. «Требуется кристалл сущности. Диаметр действия способности 10 метров. Восстановление 1 час». «Ну и, собственно, все. Очередная попытка вложить хоть сколько-нибудь из двух с лишним десятков клановых очков по-прежнему не удалась». «Нет, пустой номер», — огорченно вздохнул я. «Подозреваю, что поднять ранги можно будет на более высоких уровнях клана. А когда именно?» «Только Алан Темный знает». «Кстати, зря тебя что ли назначил офицером? Можешь и сам периодически проверять». «Проверял, но вдруг эти действия доступны только для заместителя главы?» «Ладно, вижу, никто особо не устал. Двигаем дальше». Взгляд снова остановился на барельефе, словно притянутый магнитом. Какая-то подспудная мысль бродила на задворках сознания, никак не желая оформиться». Единственным отличием между этими барельефами было лишь то, что все указывали пальцами в разные стороны. Первый отправлял по ходу движения, второй смотрел в потолок, третий отсылал обратно, словно издеваясь. А так, картинка абсолютно идентичная. «В разные стороны...» Мысль снова зацепилась. «А может, они показывали друг на друга, а не в разные стороны?» «Или на тот, что посередине...» Крепость изгоев не практиковала развитие оценщиков. Охтаны не видели в них практической пользы. Ведь тайники в локации крайне редки. Даже больше, скорее всего, все недавно найдены. Логически рассуждая, можно предположить, что с рейдами сюда попадало вряд ли больше одного оценщика. А если предположить, что тех, кто способен видеть скрытое, в рейде или группе сразу двое. Вот как нас сейчас. Нужно кое-что проверить. Я порывисто поднялся. «Ждите здесь, не разбредайтесь. Лучше перекусите, пока время есть». «Ты куда собрался?» Удивленно спросил жальник. «В первый зал. Туннель пустой, так что сгоняю быстро. Когда дам команду по чату, попробуй снова нажать на барельеф, хорошо?» «Да, но...» «Пустая затея», — обеспокоенно перебила его машта. «Не надо так рисковать. Мы не знаем, когда попадем сюда еще раз», — терпеливо пояснил я. «Если есть возможность поэкспериментировать, то стоит это сделать прямо сейчас. Вдруг повезет, и откроем какой-нибудь тайник с качественным шмотом. Это всем нам пойдет на пользу». «Тогда я с тобой». Низуша решительно шагнула ближе. «Ну уж нет!» — криво усмехнулся танк. «Не забывай, ты у нас на особом доверии». История, случившаяся с Низуши в крепости Мадагост, наконец прояснилась. «Хотя во время коротких переходов от пака к паку толком не поговоришь, но за два часа даже урывками можно узнать многое. И мне признаться, от истинных причин всей этой заварухи, приведшей к таким плачевным для людей последствиям, было несколько не по себе. Наверное, именно поэтому настроение кудрявой прачницы изменилось в лучшую сторону. Она словно сбросила тяжкий груз с души, предоставив теперь остальным решать, что с этим делать дальше». И больше стало похоже на ту доброжелательную девчонку, которую я встретил в самом начале, когда впервые попал на охотничью стоянку. Но сейчас жальник своим не совсем уместным выпадом снова задел разбойницу за живое. А напоминать обязательно? Машта досадливо закусила губу, глядя на нас из-под лобья. Я что, недостаточно рассказала о причинах? Твои россказни еще подтвердить надо, а сделать это некому пожал широкими плечами жальник, ясно давая понять, что от него никаких скидок, основанных на голословных утверждениях, Машта не дождется. «Рырк сходить!» С готовностью выпалил Ракшас, вскакивая и возбужденно размахивая клинками. Марана, оказавшаяся к тигроиду ближе всех, бесцеремонно шлепнула ему по затылку кончиком хвоста, заставив с опустить лапы. Она так успокаивала его уже не первый раз. Но от этой привычки, похоже, его невозможно избавить. Остается лишь держать дистанцию, чтобы случайно не задел. «Никто никуда не идет», — отрезал я. «Сгоняю на фурии, туда и обратно. Ждите здесь». «Сказано, сделано». Отзываясь на мысленный посыл, Кроха приземлилась мне на плечо, приготовившись поработать с прожектором. Запрыгнув на довольно заурчавшую декошу которой предстоящая скоростная поездка пришлась по душе, мы погнали обратно по туннелю. Сотню метров преодолели стремительным порывом ветра. Фэри юркнула к барельефу, указывавшему пальцем в потолок, и прижала к нему обе ладошки, заставив сработать подсветку. Я тоже прижал ладонь, надавил. Вздрогнул. Знак настрелил стрельнул пронзительной болью, словно в мышце вонзилась спица. И разозлился. «Да какого черта!» Не хватало получать дозу еще и в спокойном состоянии, будто драк не хватает. Бросил в кланчат. «Жал, жми!» «Сейчас!» «Ничего, а у тебя?» Еду к следующему. Снова замелькали зеленые шершавые стены, выхватываемые из чернильной тьмы ярким золотистым светом крохи. Хорошо, что коридор здесь прямой, как стрела. Иначе на такой скорости стоит задеть за выступ И вместе с одеждой сотрешь кожу до мяса, как нождаком. Операция повторилась. Мы с Крохой снова нажали на барельеф. Жал? Дожму я. Дикоша возбужденно фыркнула, шевельнула острыми ушами. Значит, мне тоже не показалось, что до слуха донесся скрип открываемого прохода. Неужто получилось? Вот только где? Дай минутку, я проверю. Слушай, Зуб, Сукуба странно себя ведет, сообщила Машта. «Нервничает. Такое впечатление, что сейчас к тебе бросится». «И верно», — добавил жальник. «Что-то она чует. Давай-ка возвращайся. Плюнь ты на эти эксперименты». «Демоны!» — зарычал в чат вдруг Ракшас. «Бежать! Бежать!» Смутное движение я увидел краем глаза. И если бы в следующую секунду не успел спрыгнуть с фурии, самостоятельно переключившийся при боевой угрозе в режим метаморфа, то ее бритвенно-острые шипы до костей распороли бы мне ноги. Броня заставила и без того здоровенную зверюгу увеличиться в размерах на треть, после чего жуткая, как исчадие ада, она с грозным ревом, от которого стыла в жилах кровь, атаковала врагов. Нападение вышло настолько неожиданным, что даже испугаться было некогда, а ведь Знакалана, пылавший сейчас, как раскаленная сковородка, предупредил об опасности заранее, «Вот только понял я это лишь сейчас». Кроха с испуганным визгом взмыла к самому потолку. Вспыхнув ярче обычного и выхватив из тьмы десяток метров коридора, синергетический эффект автоматически переключился на родство душ «Панцирная защита», на минуту передав мне мощную броню ауру фурии. «Отлично!» Узкий туннель оказал выскочившим из тьмы гончим скверную услугу, не позволив наброситься на фурии всем одновременно. Впрочем, их клыками когтям, вполне способным разорвать зазевавшегося игрока в клочья, совершенно нечего оказалось противопоставить натиску элитного питомца, защищенного как танк. Да и псины были почти в два раза меньше моей фурии. Первую двойку ринувшись между гончими и используя шипастую броню как разящее оружие, моя зверюга просто отбросила на стены. Ее шипы, как скальпели пропороли имбака от шеи до ляжек заставив пронзительно взвыть от нестерпимой боли. Не останавливаясь, Дикоша с кровожадным рыком бросилась к следующей двойке. Заметив, что у псина слева оказались серьезно повреждены мышцы, и ее лапы при попытке подняться бессильно разъезжаются, я тоже мешкать не стал. Но начал не с нее, а со второго подранка. Тот, несмотря на хлеставшую из жутких ран кровищу, после падения вскочил довольно живо. А значит, представлял большую опасность. Бросок Душелова заставил его снова рухнуть в судорожных корчах. И я сразу же переключился на первого, используя вскипевшую в мышцах энергию как боевой допинг. «Зуб, держись!» — донесся по чату встревоженный крик жальника. «Сейчас будем!» — отвечать было некогда. Казавшаяся беспомощной псина сумела преподнести неприятный сюрприз. Как только я оказался на расстоянии удара, она удивительно ловко увернулась от размашистого выпада пламенем, который должен был снести ей передние лапы, и мгновенно, вскинувшись на задние, атаковала в ответ. Отчаянный рывок в сторону позволил избежать клацнувших в считанных сантиметрах от лица мощных челюстей. Резко присев, я снова обрушил уник, рассекая воздух по горизонтали. Псина дернулась, уклоняясь, но я все же ее достал самым кончиком клинка. Крит вышел восхитительным. Мощь, обжигающей вспышки, сложилась с проком силы воздуха, заложенным в клинок бури, и отрубленная лапа гончей отлетела, словно тонкая ветка под топором дровосека. Обреченно взвыв, псина взвилась на задних лапах свечкой, снова целя в лицо. «Ага, сейчас!» Словив плеть боли, она покатилась по каменному полу, а ее шкура вспыхнула отпущенного в догонку копья пламени. Минус два. С возвращением уника характер драк дивно изменился в лучшую сторону. И я все еще привыкал заново к значительно возросшим возможностям. Тут вот какая проблема. Когда тебя рьяно опекают четверо спутников, не допуская к мобам близко, толком все не протестируешь. Резко обернувшись, бросил взгляд в сторону Фурии. Та вертелась в тесном туннеле со скрежетом, высекая шипами искры из стен. Ее пасть сомкнулась на загривке одной из гончих, и дикоша трясла ее, как щенка, кромсая клыками мышцы и хребет. А вот последняя, вырвавшись из гостеприимных объятий фурии, уже летела в прыжке ко мне, Измочаленная, как тряпка, разбрызгивая кровь с разорванной морды. Последнюю секунду, встретившись с ее обезумевшим от боли и ярости взглядом, Уже не успевая сделать выпад пламенем, я попытался уклониться с одновременным ударом копьем воздуха. Но вражина все-таки меня достала. Клыки впились в левое бедро, и раздирающая плоть боль перебила даже боль знака. Тяжелый удар отбросил назад. Проскользив пару метров в сцепке с тварью по каменному полу, словно по льду, я с такой силой соданулся спиной о стену, что дыхание начисто выбило из легких. Но именно стена и позволила остаться на ногах. Преждевременно списанная со счетов недобитая гончая, с еще дымящейся после копья пламени шкурой, как только я оказался в пределах ее досягаемости, тут же дотянулась предсмертным рывком. Не устоял ни наголенник из металлизированной кожи, ни панцирная защита. Тварь успела применить свою фичу, проникающий укус, сразу снизивший защитные параметры пораженного места вдвое. И клыки с мерзким хрустом глубоко погрузились в голень. «Кроха!» – мысленный крик заставил послушно выжидавшую нужный момент Фейри брызнуть светящейся пыльцой. И картина апокалипсиса местного разлива застыла на 15 быстро утекающих секунд. Псы словно впали в коматозное состояние. Они замерли, их дыхание прервалось, а глаза остекленели. Действие синергетического эффекта прервано. Требуется энергия. Также вскочили три сообщения о победе. Душелов и Фурия справились со своими противниками, а поджаренная гончая издохла сама, добивать не пришлось. Осталась последняя, которая так и зависла на моем бедре, не размыкая челюстей, и продолжая своим весом пассивно раздирать мышцы. Энергия, все еще бурлившая в теле после Душелова, позволяла терпеть боль, иначе бы я уже орал благим матом. Остервенелым ударом пламень погрузился в глазницу твари, поразив ее мозг уловкой ассасина и погасив жизнь. Нужно было срочно убираться. Если здесь оказались прислужники демонов, то и сами демоны недалеко. А второго такого боя нам не выдержать. Оглянулся на подбежавшую фурию. Ее шкура все еще вздымалась костяной броней. Весь бой продлился меньше минуты. Раны зализывать некогда. Силой, орудуя клинком, Поочередно рожал челюсти обеим гончим, освободившись от них, как от тяжеловесных капканов. Сразу попробовал сделать шаг. И едва не упал. Поврежденные мышцы заставляли ноги предательски подгибаться. Штанины быстро пропитывались кровью. Но фурия уже менялась. Броня опадала, втягиваясь в шкуру. Спешно достал из-под сумка и скормил Крис, плюхнувшийся на плечо Крохи чтобы восстановить синергетический эффект. Не дожидаясь, когда Фейри засияет в полную силу, забрался на спину закончившей метаморфозу Фурии. И мы понеслись обратно. Со всей группой, бегущей навстречу, я встретился в следующем зале. Перебив обеспокоенные возгласы, сразу же завернул всех обратно. «Назад! Уходим!» Но тут взгляд зацепился за темный прямоугольный проем, образовавшийся там, где раньше находился барельеф. И я осекся. Мысленная команда, без малейших раздумий, отправила туда Кроху. Подсветить то, что мы нашли. Кроха, искрящей кометой, влетела в проем, и мы увидели новый коридор, уходящий вдаль. Тайником тут и не пахло. «Кажется, мы нашли кое-что большее». «Сюда!» — моментально сообразил жальник. «Мы уже не успеем прорваться сквозь мобов впереди. Демоны догонят однозначно». «А этот проход, раз сумели открыть, значит, сумеем и закрыть». «А если не сможем?» Во взволнованном взгляде Машты, который она бросила мне за спину, пламенем отражались отблески от сияния крохи. «Из чего ты взял, что здесь мобы будут слабее?» Из тьмы, откуда я только что примчался, уже доносились приглушенные, но с каждой секундой становившиеся все громче тяжелые шаги преследователей. «Множество преследователей». Получается, машта все же ошиблась. Если и не весь рейд демонов, то значительная его часть решила все-таки поохотиться на нас и дождалась открытия прохода. А по пустому коридору, зачищенному нами же от мобов, преодолеть пару километров дело считанных минут. Тут еще и знак Алана напомнила себе, настойчиво вгрызаясь в бицепс, снова предупреждает о приближении врагов или подсказывает направление. Выбора нет. Хрипло выдохнул я, сгорбившись и с трудом удерживаясь на спине фурии. Откат от душилова и недолеченные раны с каждой секундой напоминали о себе все сильнее. «Стоит попытаться!» «Погоди, я проверю, а то как бы чего не вышло. Ты и так едва живой!» Жальник метнулся вперед. Но я ждать не стал, влетел на дикоше следом. Времени не было. Следом втянулись Рырк, Марана и Машта. Этот коридор выглядел иначе. Его стены и потолок были выложены из желтого песчаника, а пол краснел отполированным гранитом. Никакой пыли и повреждений. Мы словно оказались в прихожей благополучной квартиры, за которой тщательно следят домовитые хозяева. Если, конечно, бывают такие длинные прихожие. Конец коридора метров через двадцать тонул во тьме, но явно на этом не заканчивался. «Ищите, как закрыть эту дверь, Кроха, Жальник, пошевеливайтесь!» Мое распоряжение было излишним, кроха и так суетилась, мелькая вдоль стены туда и обратно. Жальник не отставал, быстро все осмотрев и ощупав возле самого прохода, двинулся дальше. Но тут, похоже, сработала автоматика. Заскрежетав с потолка, начала опускаться массивная толщиной не менее полуметра плита. «Слава твоему покровителю!» Начал было жальник, но его перебило встревоженное шипение Сукобы. Плита опустилась уже наполовину, когда на той стороне раздался ляск, и снизу ее ухватила могучая пятерня, обтянутая чешуйчатой черно-красной кожей. Плита задрожала и остановилась. Механизм в стене протяжно зазвенел, запахло окалиной, из щелей потянулся едкий дымок. Машта вскрикнула и выхватила прощу, но ей помешал неугомонный рырк. Он прыгнул вперед, собираясь встретить опасность всеми четырьмя клинками – И тем самым перекрыл девчонке обзор. И не только ей. Напрочь забыв о боли, я рухнул с дикоши на колени и швырнул душилова прямо между мохнатых ног ракшаса в смутную тень по ту сторону плиты. Всплеск энергии врезал по нервам электрическим зарядам. Адреналиновый удар буквально отшвырнул назад, опрокинув на спину. Но действие способности тут же оборвалось, словно кто-то сбил каст хотя до сих пор такого не случалось. И все же дело выгорело. Петерня исчезла, и массивная плита с облегченным стоном рухнула на свое законное место. Вставать я уже не стал. Устало подтянулся и прислонился спиной к стене, вытягивая гудящие после всех приключений ноги и чувствуя, как губы сами собой растягиваются в кривой ухмылке. «Зуб! Глянь на сообщение системы!» Каким-то странным голосом посоветовал жальник. Он немного опоздал, я и так уже прочитал. «Неужели все было так просто?» изумленно прошептала Машта, тоже изучая сообщение. «И все это время наши ребята ходили мимо, считая эту загадку ничего не значащей. Пентюхи твои, ребята, и ты вместе с ними!» С оттенком презрения перебил ее жальник. «Понимаете, что это значит, девочки и мальчики?» Я обвел своих соклановцев многозначительным взглядом. «Мы все-таки вырвемся из лунной радуги. Вот так-то. И теперь тот, кто не с нами, тот против нас».